Память святой мученицы Дроссиды. По повелению императора Трояна, исповедников Христа ежедневно предавали смерти, и тела их повергали в непотребных и нечистых местах. В это время, упражняясь в исполнении заповедей их Божьих и смиренно совершая свои подвиги, проводили в воздержании жизнь некоторые христианские девственницы. И их наставницы всякий раз подбирали тела святых мучеников и помазав их ароматами, помещали в чистое полотно и хоронили в своих жилищах. Дочь императора Трояна Драсида, узнав об этом в одну ночь, когда все бывшие при ней слуги объяты были глубоким сном, пришла к этим девственницам, имея при себе драгоценную одежду, и просила их позволить ей идти вместе с ними для того, чтобы и она могла взять честное тело святого мученика. Между тем некий Андриан, жених Драсиды и близкий друг императора, дал ему такой совет: Самодержавный владыка Повели поставить воинов для охраны преданных смерти христиан, чтобы узнать, кто похищает тела их. Троян повелел исполнить этот совет, и воины, поставленные на стражу, бодрствуя всю ночь, схватили пятерых вышеназванных христианских наставниц, а вместе с ними и дочь Трояна Драсиду. И когда настало утро, привели всех их к императору. Увидев Дросиду, Троян пришел в ужас и повелел стражам строго охранять ее в закрытом помещении, надеясь на то, что, раскаившись, она может быть и справиться. Для дев же наставниц он приказал выковать большой котел и бросить их в него и вместе с ними большое количество меди для сплава, чтобы медь слилась с телами их, и они сгорели в ней. Из этой меди он повелел далее выковать жертвенных треножники и поставить их во вновь выстроенной им бане, которая в праздник Аполлона в первый раз должна была быть истоплена и открыта для уврачевания болезней и вдохновения от трудов единомыслянных с ним почитателей языческих. Когда повеление императора было исполнено, святые мученицы Христовы были сожжены, и скованы были треножники для жертв. то баню истопили и повсеместно оповестили народ, говоря: "Все, кому благоволят спасающие от бед боги, и кто предан императору, войдите в достойную любопытства баню для её открытия". По этому зову немедленно же стал сходиться в к бане народ, и первый из пришедших, устремившись, чтобы переступить порог входных в баню дверей, упал на землю и испустил дух. То же случилось и со всеми теми, которые вместе с ним подошли к порогу, так что никто не мог войти даже в первые двери бани. Троян, узнав об этом, призвал к себе жрецов своих языческих богов и сказал им, что это такое случилось, неужели это произошло от чародейства христиан? «Нет, царь», — ответили жрецы. Это произошло от треножников, сделанных из расплавленной по твоему приказу меди, в которой были сожжены христианские девственницы. Прикажи убрать их и поставить другие, и тогда дело, задуманное тобой, совершится беспрепятственно. Когда этот совет жрецов приведён был в исполнение, то Андриан сказал императору: "Царь, позволь мне снова расплавить убранные треножники, сделать из них пять статуй нагих дев". похожих на казненных тобой христианских девственниц, и для поношения и поругания их поставить эти статуи перед входом в твою императорскую баню». Троян тотчас же изъявил на это свое согласие, и статуи были сделаны. Когда они поставлены были на назначенные места, то Троян увидел во сне пять чистых агнец, пасущихся в раю, и пасущего их страшного пастуха, который сказал ему «Все». О беззаконнейший и нечестивейший царь, тех изображения, которых ты задумал выставить для понашения, добрый и милосердный пастырь отнял у тебя и поселил в этом месте, куда со временем прибудет и чистая агница из России, да дочь твоя. Проснувшись нечестивый и беззаконный троян, пришёл в неистовство, так как святые девы-мученицы и после смерти своей посрамили его замыслы. и повелел на противоположных концах города затопить две печи и топить их ежедневно, а на них сделать надпись, выражающую его царское повеление и заключающую в себе следующее: Мужи Галилеяне, поклоняющиеся распятому, избавьте себя от великого множества мучений, а нас от трудов. перенесите жертвы богам, и если же сделать этого вы не желаете, то пусть каждый из вас добровольно каким хочет способом ввергает себя в эту печь. После того, как вышло от императора такое повеление, и до святой Драсиды дошёл слух, что христиане по вере во Христа и любви к нему ввергают себя в печи. Она, подняв глаза свои к небу, сказала: Владыка Господи Иисусе Христе, Сын Божий, Если есть воля твоя на то, чтобы мне спастись и избежать безумного богопочитания несчастного отца моего Трояна, то сам ты помоги мне освободиться от брака с беззаконным Андрианом и войти на небо, где пребывают уже те пять наставниц, которые утвердили меня в страхе твоём. Усыпи же глубоким сном, охраняющих меня, чтобы я могла убежать отсюда. сказав эти слова, святая дросида сняла с себя знаки своего царственного достоинства и тихо вышла из своего заключения, так что никто из стражи не заметил её. В то время, когда она шла, чтобы вергнут себя в одну из печей, то размышляла, говоря про себя: "Как я пойду к Богу, не имея на себе брачной одежды, то есть не приняв крещения, ведь я нечиста?" Но Царь царствующих Господи Иисусе Христе, ради тебя я оставила моё царственное положение, чтобы ты удостоил меня быть хоть превратницей в царстве твоём. Крести же меня ты сам духом своим святым. И сказав это, святая Дросида вынула мира, которая из всех сокровищ своих взяла с собою, и помазала им все члены свои, а потом вошла в воду протекавшего на её пути ручья и сама крестила себя, произнеся слова: Крещается раба Божия Дроссида во имя Отца и Сына и Святого Духа. После этого, предавшись строгому посту, она в течение семи дней скрывалась. В это время ее нашли некоторые христиане и из ее рассказа во себе узнали все вышесказанное. На восьмой день после крещения святая мученица, помолившись, сделала то, что раньше задумала, и так отошла ко Господу.